Снова опустившись на колени, колонн обследовал доски. Хоть бы острую щепочку, тоненькую полоску металла, широко открытую дверь с большой табличкой «Свобода». Он был согласен на любой вариант. Но все, что он обнаружил, это бледный кружок света, отверстие от давно выпавшего из доски сучка, сквозь которое просачивался тусклый оранжевый лучик. Галлон лег и приложился глазом к дырке. К сожалению, неподалеку от нее оказался и нос, в который тут же ударила ужасная вонь. Там внизу плескалось нечто водоподобное, по крайней мере, жидкообразное. То был один из бесчисленных потоков, которые текли под городом по туннелям, построенным много веков назад. Сейчас туннели эти, если, конечно, об их существовании помнили, использовались для насущных городских нужд. А именно, берешь чистую, свежую воду, превращаешь ее в нечто невообразимо гадостное и вонючее, после чего сливаешь куда-нибудь под землю. Один из подобных потоков, видимо, проходил под скотобойнями. Аромат свежего аммиака сверлом вбурился в нос колона, добравшийся аж до мозга. И все же снизу просачивался свет». Сержант Колонн задержал дыхание и снова приложился глазом к отверстию. Парой футов ниже дрейфовал крошечный плотик, на котором лежали с полдюжины крыс и горел маленький огарок свечи. Затем в поле зрения сержанта вплыла крошечная лодочка. Она также была доверху наполнена крысами, На верхом на неподвижных грызунах сидел и греб. «Двинутый крошка Артур». Лилипуд поднял голову. — Кто это там? — Это я, твой старый добрый друг, Фред Колон. И твой старый добрый друг нуждается в твоей помощи. — А чё ты там делаешь? — Я весь связан, и меня хотят убить. О, боги, ну почему здесь так ужасно воняет? — А чё ты хотел? Это же заводильные улица. Тут сплошные скотобойни. Двинутый крошка Артур ухмыльнулся. — Вдохни поглубже, ощути величие моей страны. Это, говорю тебе, я, король Золотой реки. — Меня хотят убить, Артур, а ты тут дурака валяешь. — Ого, хорошенькое дело. Мозговые клетки сержанта, не привыкшие к таким перегрузкам, начали плавиться. — Я вышел на след тех гадов, что травили твоих крыс! — в отчаянии воскликнул колонн. «Гильдия крысоловов!» — взрычал Артур, от ярости чуть не выронив весло. «Так и знал, что это они. выследили где я беру крыс. Здесь их кучи мертвых, что твои покойнички». «Правильно. И мне надо сообщить об этом кошмарном преступлении командору Вайнсу. Лично. И чтобы все мои руки и ноги были на месте. Он очень строго относится к таким вещам». «А ты чё?» «Сам не можешь справиться», – удивился двинутый крошка Артур. «Ты же на люке валяешься. Ладно, сейчас, погодь там минутку, никуда не уходи». И Артур исчез из поля зрения. Колонн перевернулся. Спустя некоторое время из угла комнаты послышался шорох, а потом кто-то больно пнул сержанта в ухо. «Ой, а мне за это что-нибудь перепадет?» – спросил двинутый крошка Артур, поднимая агарок маленькой свечки из тех, что ставят на торты. «А как же гражданский долг?» «Стал быть, ни гроша я не срублю». «Срубишь? Кучу! Обещаю! Скорее развяжи меня!» «Чем таким тебя связали?» Удивленно крикнул откуда-то из-под него двинутый крошка Артур. «Как будто и не веревка вовсе». Колон почувствовал, как руки освободились. Кровь медленно начала возвращаться в затекшие кисти. «Ну, где твой люк?» — спросил он. «Я ж сказал, ты прямо на нем валяешься. Наверное, сюда всякие отходы скидывали. Раньше. Похоже, его давно не открывали. Слушай, там внизу столько дохлых крыс. Ты не поверишь. жирные что твоя башка. Только в два раза мертвее, прикинь тот -то я думал, последняя партия для буравчика пованивала тухлецой». Послышался звук лопнувшей струны, И ноги колонны тоже освободились. Но он осторожно сел и принялся их разминать.